Глава шестая. И я бежала, не разбирая дороги на звук. Сердце грохотало в груди, норовя вырваться от волнения. «Леди Катарина!» — топал за мной Ур. «Подождите, там опасно!» Я не стала его слушать, только ускорилась. Тем более, если опасно, я должна помочь. Какая-то сила влекла меня к темным деревьям на белом фоне снега. Предупреждения огра об опасности не пугали, наоборот, ещё больше вселяли уверенность, что делаю всё правильно. Но на всякий случай я старалась близко не подпускать к себе своего охранника. Ему ничего не стоило взять меня на руки и просто отнести обратно. Уверенно, он бы даже не запыхался от такой ноши. Слава богу, у меня была фура, иначе он бы догнал меня в два счёта и потащил бы назад. Добежав до деревьев, я остановилась и прислушалась. Посмотрела на своего преследователя и опешила. Здоровенный Огр сжимал в руках два меча. Он двигался, крадучись за мной напряжённый, будто сжатый пружина, в любое мгновение готовый к атаке. Ур оглядывался по сторонам, при этом старался не упускать меня из виду. «Боишься, что на меня белка нападёт?» Хмыкнула я, глядя на этого психа рогатого. А он посмотрел мне в глаза и так спокойно ответил. «Боюсь». фигасе, «Не беспокойся», — фыркнула я. «Я не пью. Ну, почти. Так что белка ко мне не придёт». Даже обидно стал ей богу. Огр моей шутки не оценил. «Зато белки любят пить кровь» произнёс он, продолжая держать под контролем все окрестные деревья. И так это жутко прозвучало, что я поверила сразу же. Хотела что-то спросить, но снова услышала плач, теперь уже совсем рядом. Тут же забыла о своём сопровождающем и о белках-вампирах. Столько ужаса, столько боли было в том звуке, что в душе у меня всё сжалось. У меня не было своих детей, Возможно, к счастью, потому как Витька оказался той ещё сволочью, но я всегда мечтала о малыше, об этом крошечном комочке счастья, и вот теперь чей-то ребёнок нуждался во мне, я должна ему помочь. «Где ты?» — не рассчитывая на ответ, позвала я. За ближайшим деревом кто-то был. Писк шёл оттуда. Но не успела я сделать к нему и шага, как рядом со мной мелькнула тень, меч со свистом рассёк воздух совсем рядом, а потом я услышала хрип. Я даже испугаться не успела. К моим ногам упала какая-то косматая бурая туша. Сначала я решила, что это медведь, но, присмотревшись, поняла, что на медведя это страшилище мало чем похоже, разве что немного габаритами и комплектацией. Зубы такого размера что любой уважающий себя косолапый сдох бы от зависти. Клыки выпирали изо рта, глаза, налитые кровью, уже стекленели и смотрели сквозь меня в холодное небо. Уши на широколобой башке скорее походили на волчьи. Широкая грудная клетка, развитая мускулатура, широкие мощные лапы с огромными когтями. Завершал картину толстый, почти лысый хвост. «Это что за жуть с хвостом?» — испуганно спросила я, обходя по дуге поверженное животное. Я была почти готова услышать о том, что это местная разновидность белки такая, но Уур меня удивил. «Это Кэблин», — ответил Огр. «Кто, блин?» — переспросила я, все еще находясь в шоке. «Нечисть! В этих лесах их много!» — пробурчал Уур. — Нужно уходить отсюда, пока на запах крови не явились другие. — Подожди, я не уйду просто так. Рассудив, что Огр меня прикроет, вон как справился с той ужасной тварью, хотя я ее даже не заметила сначала, направилась к плачущему комочку на снегу в луже крови. — Боже мой! — падая на колени рядом с вздрагивающим существом, прошептала я, — Что случилось? Передо мной был щенок то ли хаски, то ли овчарки. Я не сильна в породах, не могу сказать точно, но бедный малыш был ранен и истекал кровью. Он прижал треугольные ушки к голове и смотрел на меня большими темными бездонными глазами и плакал. Натурально плакал. Из его невероятных глаз катились крупные слезы, оставляя мокрые дорожки на серой шерсти. Пушистое тельце было изодрано и кровоточило. Малыш кутался в свой пушистый хвост и дрожал. «Собаченька, кто это с тобой сделал?» От жгучей жалости стало тяжело дышать. «Это та чё, покабра тебя так, да?» Я ворковала и осторожно протягивала к нему руки. Кроха напуган. Он может неадекватно отреагировать на чужака, но я не могла его тут бросить. «Нужно что-то делать!» «Леди Катарина!» — прорычал за моей спиной Ура. «Отойдите!» Я испугалась, что где-то рядом еще одно чудовище, как там его назвал Огр, не думая, подхватила щенка на руки, прижала к груди и отскочила в сторону. «Жих!» Острею меча сверкнуло на миг и вонзилась в землю, в том месте, где всего секунду назад лежал малыш. «Ты совсем офигел?» Закричала я, крепче прижимая к себе еще более перепуганного щенка, который забился у меня в руках, норовя вырваться. «Ты чуть не убил малыша!» Уур и не думал убирать меч. Он еще крепче обхватил рукоять и зарычал. Огр смотрел на собачонку совершенно дикими глазами и был готов в любой момент нанести сокрушительный удар. «Госпожа, — проговорил озверевший охранник. — Бросьте эту тварь на землю, пока она вас не укусила. Я прикончу ее. — Ты таблетки забыл выпить? — рассердилась. — Это всего лишь щенок, ребенок. Я не позволю тебе его тронуть. — О, нет, это не ребенок. Это смертоносная, кровожадная тварь. Ее необходимо уничтожить. — Только через мой труп, — заявила я. «Так и будет, если вы сейчас же не послушаете своего охранника, леди Катарина!» Внезапно раздался голос милорда Нейтона. «Вот тебя мне только и не хватало!» Я медленно развернулась, взглянула снизу вверх на хозяина крепости. Он выседал на вороном жеребце и хмуро смотрел. «Нет, не на меня, на бедного песика у меня в руках!» и столько было ярости в его глазах, что я невольно содрогнулась. «Вы изволите мне угрожать, милорд?» — невинно поинтересовалась я. У милорда дернулся глаз. Не сильно, но я заметила. Изобразила самую милую улыбку и демонстративно погладила щенка по голове. «Я предостерегаю», — холодно ответили мне. «Отпустите эту тварь!» «И отойдите». Пёсик прижал ушки и посмотрел на меня. В его влажных глазах-бусинках плескался страх. «Не бойся, бусик», — ласково сказала я ему. «Мамочка не отдаст тебя этим страшным варварам». «Ну как можно обижать маленьких?» Я перехватила малыша под передние лапки и повернула его мордочкой к всаднику. «Он такой лапуля, не правда ли?» Милорд Нейтан не оценил степень лапуличности животного. Возможно, ему не понравилось, что щенок рыкнул и оскарился. Мужчина выхватил меч и угрожающе наставил на Бусика. «Эй!» — вскрикнула я, снова притягивая к себе перепуганное существо. «Этот щенок мой!» — заявила я. «Он нуждается в помощи! Кто-то его чуть не убил!» «Да как вам не стыдно, милорд!» «Угрожаете мне, нападаете на ни в чем не повинные животные. Вы только таким образом можете самоутвердиться, выразить свою мужественность». Глаза блондина стремительно потемнели, будто на небо набежали грозовые тучи. Мне чего-то стало страшно. Щенок на моих руках дрожал и скулил. Наверное, я слишком сильно его сдавила и сделала больно. «Леди Катарина!» Снова решил вразумить меня Ур. «Вы не понимаете, насколько страшное существо хотите спасти!» «Ты на себя посмотри!» — фыркнула я. «Я же не пытаюсь тебя убить только за то, что ты страшный!» У Огра вытянулось лицо. Не ожидал он подобного комплимента. «А вы...» — я снова посмотрела на блондина, перевела строгий взгляд на охранника и вновь обвиняюще посмотрела на всадника. Готовы убить беззащитного ребенка, даже не разобравшись?» Губы Милорда сжались в тонкую линию. «Возвращайтесь в свои покои!» Чеканя каждое слово произнес он, делая какие-то странные движения руками, вернее, одной рукой, ведь во второй он все еще сжимал меч, продолжая наставлять его на мою собаку. «Благодаря манипуляциям руки блондина...» Перед нами замерцал воздух, сгустился, стал похож на лужицу ртути, только висящий вертикально в пространстве. Милорд выжидающе посмотрел на меня. Я не оставлю тут бусика. Детеныш волкодлака не войдет в мой замок. Значит, и я туда не вернусь. Останусь здесь на ночь. Интересно, что вы скажете моему папеньке, когда утром найдете мои обглоданной кости Вот под тем деревом. Я нервно кивнула в сторону толстого ствола неизвестного мне дерева. — Почему под ним? — удивился Уур. — Не говорите глупостей! — взбеленился милорд, спрыгивая с коня. Мужчина приблизился, бросил по воде огру. — Я сам сопровожу леди Катарину в замок! — процедил взбешенный блондин. — Ты вернешься с Десмондом! Конь презрительно фыркнул. Такая же надменная скотина, как и его хозяин. Однако позволил вскочить на себя Уру, при этом бросив обиженный взгляд на нейтона. Милорд кивнул ему едва заметно, после чего конь сорвался в вскачь. Мужчина снова посмотрел на меня в упор. Я вскинула подбородок, пряча за вызывающим взглядом свой страх. «Да он меня тут прикопает» под тем самым деревом, и скажет, что так и было, а виноватым назначат этого бедного щеночка. Леди Катарина, милорд нейтон сделайте милость, войдите в портал. В обманчиво-терпеливом тоне явственно сквозило раздражение. Я? Вот в эту лужу ртути, ага, разбежалась. Не войду, упрямо заявила я. Не «Перестаньте упрямиться!» И «Я?» «Боже, что ему сказать?» «Я боюсь!» Милорд изумленно моргнул. «Чего вы боитесь?» «Не понял он». «Я не знаю, что там. Там ваши покои». «А вдруг меня там крокодил съест?» «Леди Катарина, вы меня с ума сведете!» вскричал блондин. «Спасибо, я это могу». Вы держите на руках одного из самых свирепых хищников, но при этом боитесь войти в портал, опасаясь встретить там какого-то выдуманного крокодила. Да что не так с этим миром? Они считают опасным беззащитного детеныша, но не верят в существование зубастых рептилий. Вот такая я, загадочная женщина, пожалая плечами». Видимо, милорду надоело со мной припираться. Он совершенно неожиданно подхватил меня на руки и шагнул в мерцающую пелену портала. На миг мне показалось, что мы нырнули в воду. Я не могла дышать. А еще было ощущение, что я падаю с огромной высоты, и это было страшно. Но не успел я как следует испугаться, как все прекратилось. Мы действительно стояли в уже знакомой мне комнате. «Леди Катарина!» — подскочила к нам Элина. «Что случилось?» Личико девушке побледнела она смотрела на нас широко распахнутыми глазами. нейтон все еще держал меня на руках, а я не отпускала бусика. Моя одежда вся перепачкана кровью. Представляю, что она себе вообразила. «Элина, со мной все в порядке», — поспешила я успокоить девушку, пока она снова не впала в истерику. Это кровь бусика. Принеси лекарства, бинты и воды. Да отпустите меня, милорд, не убегу я отсюда. Блондин недовольно хмыкнул, но поставил меня на ноги. Служанка испарилась из комнаты со скоростью света, а я замерла, оглядываясь и соображая, куда лучше пристроить псинку. Решила, что на полу рядом с кроватью собакину будет удобно. Осторожно опустила малыша на пол, скинул из себя испачканную шубу, чтобы ничто не сковывало движений, да и жарко в ней было в помещении. Быстро осмотрела раны на худеньком тельце. Крови было много, рваные раны оказались довольно глубокими, бедный щенок уже еле дышал. У меня слезы набежали на глаза. — Кто это сделал с тобой? — тихо спросил я. Разумеется, он не ответил, только поскуливал и дрожал едва заметно подёргивая пушистым хвостом. У меня разрывалось сердце на части, глядя, как мучается бедный ребёнок. Что же делать? — Чего вы стоите? — возмущённо спросила я милорда, маячившего за моей спиной. — А что мне нужно делать? — не понял он. — Помогите мне! — он ещё и спрашивает. — Добить эту тварь? — заинтересованно выгнал бровь этот чурбан бесчувственный. Я задохнулась от возмущения и обиды. «Да как вы можете?» «Не может быть, чтобы он всё это серьёзно говорил. Неужели вас нет ни капли сострадания?» «Есть!» — кивнул хозяин замка. «К вам? А ещё ко всем, кто находится в крепости, а потом к тем, кто живёт в деревне у восточного склона скалы. Потому что когда этот зверь окрепнет, он непременно нападёт. Ведь чтобы жить, ему нужна кровь и плоть желательно живая ой меня сейчас тошнит в первую очередь ему нужно оказать помощь а потом будем решать что делать дальше малыш слишком слаб он потерял много крови именно поэтому вы еще живы заладил совершенно верно милорд нейтон ядовито заметила я ведь убиться в вашем замке мне больше никак нельзя только от укусов «Маленького щенка!» Красивое лицо лорда застыло, глаза полыхнули яростью, но он довольно быстро взял себя в руки, выдохнул сквозь сжатые зубы и отвернулся. «Похоже, от него не допросишься помощи, а мы не гордые, сами справимся». Вернулась Элина. Она принесла бинты, какие-то мази и миску с чем-то пахучим. Поставив все это рядом со мной на пол, Девушка сбегала в ванную и принесла еще обычной воды в тазу. «Спасибо», — я кивнула ей. Вместе мы промыли раны на теле Бусика, затем еще раз, но уже пользуясь тем отваром, который принесла горничная, нанесли мазь и забинтовали. Бусик стал похож на сосиску с пушистым хвостом. Мне хотелось его утешить, как-то помочь унять его боль, поделиться своей силой. Я огладила его по голове, а он смотрел на меня такими большими, очень умными и благодарными глазами. «Потерпи, крошка», — уговаривала скорее саму себя, чем его я. «Скоро лекарства подействует тебе станет лучше». Пёсик чуть повернул голову, лизнул мне руку и прикрыл глаза. И, видимо, ему стало легче, и теперь измученный организм бедного животного хотел отдыха. Я схватила одну из подушек, лежащих на кровати, пристроила её на полу и очень бережно переложила бусика на мягкую импровизированную кроватку. Вот так. Теперь ему будет тепло и уютно.